Глава 27. Когда утро следующего дня наконец наступает, я долго размышляю о том, что хочу сделать в первую очередь. Нарядиться? Нет, еще слишком рано. А вот выбрать то, что надену в самый раз. Так я и подготавливаю одно из своих лучших платьев, сшитых на заказ, вешая его снаружи шкафа. Спустившись на первый этаж, Я встречаю завтракающих родителей за нашим столом в просторной столовой, отведенной исключительно для приема пищи и важных гостей. Они беседуют о чем то и, увидев меня, с улыбками приветствуют. «Милая, доброе утро», — произносит папа, глотнув кофе. «Привет», — отвечаю я, усаживаясь на свой стул. «Что у нас сегодня на завтрак?» «Панкейки с бананами и шоколадом. Как ты и любишь», — говорит мама. «Шарлотта, положи ей». Одна из зародующих в соседней кухне горничных быстро кладет мне парочку панкейков в пустую тарелку и заливает их клюквенным сиропом. И я благодарю ее. Я хватаю десерт и откусываю нежный воздушный кусочек, а потом делаю глоток апельсинового сока. Завтрак родителей выглядит более здоровым. Яичница с французскими тостами. Я удивлена тому, что папа завтракает дома. Обычно, когда я встаю, его уже нет. За едой мне никак не удается избавиться от мысли, что родители переглядываются и посматривают на меня. А потом по легким улыбкам на их лицах все становится ясно. Они ужасно взбудоражены предстоящим знакомством. Кажется, даже сильнее, чем я. Когда же мой завтрак исчезает и тарелка пустеет, я шумом встаю. «Сегодня я проведу весь день дома, Лина». Говорит вдруг папа, увидев, что я собираюсь покинуть кухню. Так что встречу Гая со всеми почестями. Когда он появится? В семь. Так что ждать тебе придется долго. Ничего, я подожду. Издав смешок, я бросаю. Как хочешь. И вылетаю из гостиной. Мне нужно подготовить собственное сердце к предстоящему. Собраться с мыслями. Понять в конце концов, что именно я чувствую, когда вспоминаю его лицо, его фигуру, его руки. определенно я летаю в облаках, когда он касается меня. Но когда с его губ срывается не самые приятные высказывания или голос меняется на нечто холодное, те моменты вспоминать не хочется вообще. Я провожу пальцем по своим бровям. Мне достались красивые ровные брови, не нуждающиеся ни в каких правках. Вообще женщины из нашего рода всегда славились своей красотой и влюблялись в них подобные им красавцы. Мой дедушка, например, со стороны папы, считался завидным женихом во всем Лондоне в 50-е и даже собирался жениться на одной из принцесс королевской семьи, пока не встретил бабушку. А прабабушка со стороны мамы, будучи дочерью знатных людей, считалась одной из самых красивых женщин Испании. С неё рисовали картины, известные в те времена художники. Прогуливаясь по нашему дому, Можно даже встретить пару таких картин на стенах в коридоре. Так что я должна быть благодарна своим генам. Когда я смотрю на висящий календарь в своей комнате, вспоминаю, что сегодня должен приехать Трэвис. Сегодня он научит меня новому приему, который все обещал мне показать совсем скоро. Правда, я не знаю, как же мне сочетать предстоящий ужин с полным нагрузок времяпрепровождением в спортзале. И все же я спускаюсь в подвальное помещение, переодеваясь в спортивный костюм, состоящий из черной майки и такого же цвета свободных штанов с резинкой. Я собираю волосы в высокий пучок и беру бутылку с водой из мини-холодильника в углу. Зал пропитан тишиной до тех пор, пока спустя 20 минут двери не открываются. «О, моя шикарная ученица уже на месте?» Произносит Трэвис, и его голос отражается от стен громким эхом. «Привет, тренер!» — усмехаюсь я. Именно с этих слов начинается наша новая тренировка, а потом зал погружается в музыку, которую Трэвис включает для поднятия моей мотивации. Улицы хранят свои собственные тайны. Они часто становятся свидетелями секретных разговоров, которые люди стремятся скрыть от посторонних. Вот и сегодня, пока Каталина занимается своим телом вместе с личным тренером в спортзале дома, мысленно ожидая наступления 7 часов вечера, где-то далеко от нее в одном из парков Сиэтла, посреди тихой, безмятежной и почти безлюдной улицы, начинается тайный разговор двух друзей. «Привет!» Произносит подоспевший Лэнс, усаживаясь на скамейку рядом с Гаем. «Вокруг никого. Можно говорить свободно». «Привет», — отвечает Гай, запустив пальцы в свои каштановые волосы. «Зачем ты звал меня? Что-то случилось? Можно и так сказать». Лэнс морщится от клубов дыма, что выдыхает сидящий рядом друг, держащий между пальцев сигарету. Обычно он курит только в самых нервных ситуациях, «Я ведь говорил тебе бросить эту дрянь. Ты снова за свое. «Я не думаю, что сигареты станут причиной моей смерти», — усмехается Гай в ответ, вновь затянувшись и полностью игнорируя грозный тон Лэнса. «Так ты объяснишь, зачем я вдруг тебе понадобился?» «У меня совсем скоро состоится ужин с Норвудами, так что давай быстрее. Времени мало». «Как раз о Лине я и хотел поговорить». Гай вдруг оживляется, бросает сигарету, топчет ее ботинком и внимательно слушает Ленца, пока тот продолжает: Прошу, перестань водить ее к нам. Ты ведь знаешь отношение Софи ко всему этому. Она и так каждый раз после встречи с Линой ходит сама не своя. Пора бы тебе с этим делом заканчивать. Гай встает, сжимая челюсть. Нервничает, но пытается это скрыть. Руки всунуты в карманы черного пальто. Черная рубашка слегка колыхается на ветру. Он говорит, «Скоро все закончится. Пусть Софи немного потерпит». Да дело не только в Софи. Лэнс резко встает со своего места, повторяя движение друга. «Я не хочу втягивать нашу с ней семью в это дело. Это касается только тебя и Вистона». Он тяжело вздыхает, потирая подбородок, покрытый щетиной. «У нас, Софи, появится ребенок Гай. Я ведь давно завязал с прошлой работой и не хочу туда возвращаться. Но твои приходы под руку с Линой, они снова и снова напоминают Софи о моем прошлом». Гай тяжело хмыкает. Получается странный такой звук. Потом прячет в кармане пальто пачку Мальбора. «Тебе жаль ее? спрашивает он, глядя в светло-карие глаза друга. «Ты ведь меня позвал не только потому...» что не хочешь снова впутываться в дела моего отца. Признай, тебе жаль эту девчонку. Гай, она совсем еще юна. Конечно, мне ее жаль. Забавно. Ты ведь раньше убивал людей на заказ. За деньги. И тогда тебе не было их жаль. С чего бы вдруг сейчас жалеть кого-то? Лэнс хочет ответить, а потом вдруг передумывает. Взгляд его мечется к пасмурному небу, потом на друга. Голова почти взрывается. Он давно не помнит тех дней, когда приходилось вытирать с рук кровь. А сейчас? Сейчас ему кажется, что они снова запачканы. «Надеюсь, ты меня услышал», — наконец говорит он, кладя руку на плечо Гая. «Я тебя услышал, однозначно, но услышь теперь и ты меня». Зеленые глаза наливаются злостью. «Не смей показывать слабость в такой важный для меня момент. Не смей сомневаться во мне и моих чувствах. Я... Твои чувства к ней тебя погубят». Гай замирает лишь на мгновение. Настолько, что никто не сумел бы распознать этого. Но все же Ленс его понял за считанные секунды. Лэнс спрашивает. «Разве твоя рука не дрогнет, когда ты встанешь перед ней, чтобы завершить начатое?» Улица молчит, она по-прежнему слушает. Но теперь, помимо обычных человеческих голосов, она слышит еще и громкий стук сердца одного из говорящих, а потом шаги второго. «Признай, Гай, просто скажи, ты уверен в том, что собираешься сделать? Это мой долг, и я не могу от него отказаться». Это в тебе сейчас, — говорит Кровавый Принц. Уверен и не сомневается именно он, но не ты. Нет, даже Кровавый Принц уже не так уверен. Сомнения стали появляться давно. Наверное, еще в тот момент, когда Каталина впервые начала заправлять пряди за уши. Она никогда не замечала того, как это делает. Но каждый раз, когда Гай появляется перед ней, Рука сама тянулась к волосам. Говорят именно так некоторые люди, выдают свою симпатию, свое смущение. Но на самом деле первое сомнение явилось в тот день, когда он увидел ее на земле, пока мерзкие руки бродяги пытались снять с нее одежду. Хотя Гай и отрицает это в своей голове. Ему должно быть плевать на нее. Он не должен хотеть ее защищать. Ее длинные каштановые волосы. Вспоминаются, как что-то красивое, подобно тому, как красиво изображены девушки на картинах Даниэля Герхарца. Даниэль Герхардс. Американский художник. Да, определенно. С Каталины Норвуд можно было бы писать картины, и карие глаза напоминают тепло. Гай встряхивает головой. От отчаяния хочется зарыться в землю и похоронить себя заживо. И я, и кровавый принц уверены, цедит он, сжав свою золотую карту, оказавшуюся в руке, как бы в доказательство его истинного происхождения. Вряд ли это правда. Ведь какой уверенный в своих действиях человек станет опускать взгляд, чтобы не встречаться с глазами друга, глядящего на него укоризненно? Лэнс вздыхает. «Нет, ты не уверен. Ты запутался в себе, братец». Гай со злостью высвобождает плечо из схватки друга и бросает. «Можешь возвращаться к жене, я не собираюсь больше тебя слушать». А потом уходит к машине, все с тем же колотящимся от сомнений сердцем, которое улица так и слышит до конца, покорев мотора автомобиля, не заглушает этот звук. «После тренировки я практически ничем не занимаюсь». Мне даже успевает показаться, что этот день никогда не подойдет к вечеру, которого я так трепетно жду. И когда часы наконец показывают долгожданное время, я спешу одеться, сняв с вешалки заранее подготовленное платье. Алый цвет наряда, усыпанного блестками, четко ассоциируется у меня с гаем. Мне даже повезет, если он наденет неизлюбленный черный, а что-то, что имело бы хотя бы узоры красного цвета. Декольте не слишком глубокое, но открывает ключицы и шею, создавая некую чувственность и элегантность. Именно так говорит мама. Туфли же я выбираю не на слишком высоком каблуке, потому что не хочу ненароком сломать себе ноги. Ты уже готова? Мама появляется у дверей весьма ожидаемо. Она хочет сделать из меня настоящую принцессу, чтобы, по ее словам, этот Гай просто упал от восторга. Это наша цель, Лина». «Почти», — отвечаю я, пялись на себя в зеркало. За спиной стоит одна из стилистов, которых мама частенько приглашает на случай каких-либо торжеств. Зовут ее Офелия. Именно она делала прическу и макияж маме на свадьбу с папой много лет назад. «Выглядишь превосходно!» Восхищается мама, подходя ближе. Я наматываю на палец свои каштановые кудри. Мои волосы собраны в косу вокруг головы, но спереди, по бокам от лица оставлено несколько прядей. «Не слишком ли эта прическа праздничная?» — спрашиваю я. Я как будто собираюсь выходить замуж. «Не неси чушь, милая! Отличная прическа! Очень подходящая под сегодняшний ужин! Твой отец просто обомлеет от восторга!» «Ну, не знаю. Ты ведь знаешь, что он не любит весь этот маскарад!» «Поверь мне, от такого твоего вида он будет в полном восторге». Встаю со стула, как только Офелия кладет флакон с лаком для волос на столик и позволяет мне это, и с интересом себя разглядываю. В таких торжественных образах я бываю нередко, но практически всегда стараюсь не особо зацикливаться на внешности и просто пропускать ближайшие зеркала. Сейчас же я впервые позволяю себе хорошенько рассмотреть ту девушку, что отражается передо мной. Она изящна, серьезна и красиво. Длинные каштановые локоны переливаются блеском. Прическа открывает тонкую смугловатую шею. Ресницы обрамляют подчеркнутые карандашом глаза. Губы покрыты алой помадой, привлекая внимание. Красное платье сидит на мне идеально. Оно подчеркивает все достоинства моего тела: грудь, талию и бедра. Но при этом... Не выглядит вульгарным. Я очень красива. Наверное, впервые я думаю о себе в таком ключе. Впервые признаюсь самой себе. Я готова. За столом мы сидим в ожидании приезда долгожданного гостя. Папа выглядит нервным, а мама моментами просит его успокоиться. «Я не могу! Не могу я успокоиться!» говорит тот в ответ. «С минуты на минуту приедет будущий муж моей девочки. Я просто не способен сейчас успокоиться». «Пап!» — едва не давлюсь соком я. «Надеюсь, ничего подобного при нем ты не скажешь». Еще как скажу!» Издав смешок, я опускаю голову и смотрю на свою пустую тарелку, пока в голове крутятся мысли, а пальцы нервно теребят краешек платья. Я пахну духами от Версачи, это такой приятный, почти цветочный аромат, дабы отвлечься, наблюдая за тем, как горничные продолжают накрывать на стол. Они двигаются быстро, но аккуратно, украшают каждое место сложенными в разнообразные формы салфетками, кладут столовые приборы по всем правилам этикета, а потом я слышу звук подъезжающего автомобиля. Я нарочно открыла окно заранее, чтобы не пропустить приезд Гая. Машинально вскочив с места, я оповещаю родителей, Я сама пойду его встречать. Ладно. Родители лишь провожают меня взглядами, когда я выхожу из гостиной. Выскочив из дома, оказавшись на каменных ступеньках и приподнимая подол платья, я встречаю охранников, заинтересовавшихся подъехавшей уже знакомой мне машиной, которые открыли ворота по ранее прозвучавшему повелению папы. Когда автомобиль останавливается, я спускаюсь вниз, двигаясь к воротам. И вот я стою перед припаркованной у дома машиной и, практически не дыша, жду выхода парня. И когда он наконец выходит, я не могу сдержать своего восхищенного взгляда. На нем пиджак с темно-красным подбортом и черная рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, открывающими вид на металлическую цепочку на шее. Рубашка заправлена в черные классические штаны с кожаным ремнем, а Гай в начищенные туфли. На пальцах поблескивают кольца. Он безупречен. Но я веду себя сдержанно. Стараюсь не показывать восхищение в глазах. «Привет», — говорю я. Гай усмехается. Видно, раскусил меня. «Привет», — отвечает он тихо. «Ты такая красивая». Смущение бьется жаром в мою голову. Но я продолжаю изображать хладнокровие. «Спасибо. Ты тоже ничего». Произношу я, пока мозг смеется надо мной словами. «Ага, ничего, ты же сейчас буквально готова в обморок упасть от его потрясающего вида. Кому ты врёшь?» Гай протягивает мне свою ладонь. Точно как джентльмены, которые хотят пригласить даму на танец. Такой аристократичный жест очень соответствует статусу нашей семьи. И его семье, вероятно, тоже. Я кладу свою ладонь в его и он поглаживает мои пальцы, ведя меня по ступенькам к дому. Серьезно, Я больше на него не обижаюсь. И что для этого ему достаточно было сделать? Правильно. Просто коснуться моей руки. Поразительно. Мы доходим до двери гостиной, которая нам раскрывает одна из горничных. Взгляд ее восторженный, когда она смотрит на моего спутника, и я велю ей быстрее идти по своим делам. «А вот и он, дорогая!» Доносится до нас голос папы, едва мы входим в зал. Родители привстают, этим жестом приветствуя нагрянувшего гостя. Я убираю руку и иду к своему месту. «Ну, здравствуй, Гай!» — начинает папа, пока все еще весьма приветливо. «Мы тебя уже заждались!» Я взглядом прошу отца не перебарщивать и по возможности не показывать своей гиперстрогой стороны. Он мне будто даже кивает. Мама же не говорит ни слова. Вместо этого ее взгляд оценивающий скользит по фигуре Гая. Вверх-вниз, вверх-вниз, медленно и аккуратно. Будто перед ней стоит не живой человек, а статуя в музее. Мне становится стыдно за это. Я сажусь на свое место. Гай сперва пожимает протянутую руку папы, а потом садится передо мной. Папа устраивается во главе стола, Оттуда не сводит глаз с парня, скрещивая пальцы и моментами теребя обручальное кольцо на безымянном пальце. «Итак, Гай», — вновь произносит отец, устремив взгляд на парня, «нам уже довелось видеться, но я рад, что мне представилась возможность сделать это еще раз, но уже в более приятной обстановке. Я и забыла об их уже состоявшейся как-то раз встрече. Я делаю незаметный нервный вздох, уставившись на свою тарелку. Мне так волнительно здесь сидеть, что приходится напоминать себе, что ничего такого не происходит, что все в порядке. К чему это мое волнение? Расскажешь о себе. Впервые подает голос мама. При этом взгляд ее такой, будто она уже готова вгрызться в шею Гая. Как ты набрался храбрости познакомиться с нашей дочерью. Мам произношу я с напором. «С удовольствием поведаю вам о своих чувствах», произносит в ответ Гай, глядя на меня. «Наши взгляды пересекаются, и теперь я знаю точно, этот парень сумеет очаровать мою семью без всяких проблем».